Глава пятая По классике жанра, этот улюбленный поклонник Хельги должен был выглядеть как напыщенный прыщ. Но я часто таких встречал, что кричали о любви, вызывали обидчика на дуэль, а сами при этом ничего не стоили и выглядели глупо. Здесь же была совсем другая история. Передо мной стоял настоящий воин, который умел держать в руках меч, А у него их, кстати, было даже два. Местами его тело украшали боевые шрамы, которые он и не думал скрывать. Надеюсь, хоть не до смерти будет дуэль, решил я уточнить, а то не хотелось мне проливать кровь их народа. И это вряд ли Хельге и Ульвиху понравится. С другой стороны, кто знает, какие здесь нравы. Почему-то мне кажется, что бьются тут только до крови. Я многое читал о Северном Королевстве, но как-то пропустил информацию о традиционных дуэлях. Зато, как говорится, вместо теории сразу в практику. «Сразу видно, что ты чужак», — засмеялся дед, который не упускал тяжелый рог из рук. У «Нас запрещено драться до смерти. За такое могут и убить». «Хм, звучит логично». Ольрих издал закон, запрещающий такие дуэли, чтобы северяне зря не лили свою кровь. «Наша кровь должна проливаться в битвах, Они на разных глупых дуэлях». Пришла мне на помощь девушка, которая разносила еду. «Тогда это многое упрощает», — сразу повеселел я. «Мне всего-навсего нужно сделать так, чтобы мой соперник не мог дальше сражаться». «Ну, это не всего-навсего», — улыбнулась она. «Ольберг знает, с какой стороны держать меч. А вот член все никак не научится». Ох, а девушка тут с морком «Ингрид, следи за своим языком», — разозлился парень. «А то что?» — стала дразнить она его. «Достанешь свой меч и вызовешь меня на дуэль? Так ты прекрасно знаешь, кто победит». «Ясно. Она специально его дразнит. Понятно даже мне, как чужаку, который видит их первый раз, что девушке он нравится, а парень сохнет похельги. А еще я только сейчас понял, что девушка не из простых. Судя по тому, как она держится и ведет себя, то кровь у нее благородная». И тут у меня появился один вопрос. «Слушай, а ты чего меня обслужила, если ты аристократка?» Повернулся к ней и задав свой вопрос. Все заржали. «Ты, смотри, догадался!» — воскликнул кто-то. «Гордись, парень! Тебе тарелку поднесла сама Ингрид Кровавая!» После слов по Кровавой она недовольно скривилась. «Скучно было. А тут ты такой дерзкий и смелый зашел в зал ярлов и конунгов». Стала она мне объяснять, где я накосячил. «Почему бы не узнать тебя поближе?» «Ясно. Нужно будет штрафануть штырьку на несколько шариков мороженки. Я же просил его места, где просто можно пожрать, а не с понтами». «Хватит трепаться языком. Я хочу пролить кровь сегодня!» воскликнул Ольберг, и толпа радостно загудела. Я пожал плечами и достал свой меч, ведь свой он уже давно держал в руках. Между нами стал мужчина с топором за плечами, и стала рассказывать правила. «Не убивать друг друга, не калечить. Вы должны признать тот факт, что если случится несчастный случай, то на это воля богов, и ваши родственники не будут за вас мстить. Повторяешь, еще раз, если победитель накажет король, так тому и быть, но родственники мстить не будут. Делитесь честно и ярко, порадуйте богов у нас. Начали!» Не было даже отсчета. Мужчина просто махнул рукой и объявил о начале. Я хотел что-то еще спросить, но не успел. Ольберг стал действовать, и это было интересно. Он был чистым физиком, который изумительно владел своим телом. Удары так и сыпались, не переставая. Он явно не шутил и решил быстро вывести меня из боя. Вот оно отличие между нашими странами. Здесь не любят говорить во время дуэли, тогда как в Империи... Там языком работает дольше, чем своим мечом. Кстати, был еще нюанс. У него два меча, а у меня один. Только никого этот момент не смутил. «А ты не любишь играться?» усмехнулся я ему, легко отбивая удар, которым он хотел задеть мою шею. «Вы имперцы умеете только говорить. Сражайся, а не убегай!» Видимо, его злила моя тактика. «Кто убегает? Ты о чем?» «Если не заметил, я еще шагу даже не сделал». Я и вправду с места даже не сдвинулся. А зачем? Он сам боится ко мне подойти после того, как я зажег в руке иллюзорный шар из энергии хаоса, который выглядит жутко. думают что я только и жду, чтобы им его долбануть, и потому держит дистанцию. И от его ударов я уворачиваюсь или отбиваюсь своим мечом, но, конечно, не собирался так долго продолжать. Просто решил показать ему разницу в наших умениях. Если продолжу дальше так себя вести, то это уже будет выглядеть как унижение. «Бейся!» — крикнул он. «Как скажешь!» — пожал плечами и сразу стал серьезным. Вигом нацепил на себя доспех, и напитал тело силой по полной. Теперь уже он должен отбиваться, и видно, что ему это не понравилось. Но он не сдавался, и даже ускорился. Да только куда там? Ну ладно, сбавим силу и возьмем техникой. Когда я сравнял наши возможности в скорости и силе, то теперь все будет зависеть только от мастерства, и я его показал. Не прошло и пяти минут, как парень заработал два новых пореза на теле, отчего стал беситься еще сильнее. В то же самое время я следил за настроением толпы. Не хотелось мне стать тем, кого больше не позовут в гости. А как меня можно не позвать, если у них есть еще столько замечательных ништяков, из которых я видел только часть, а перепала мне вообще крохи? Может, я хочу себе такой же державль, как у короля? Я уже видел, что он проигрывает, и он это хорошо понимал, а потому решил все поставить на один удар». Ольберг думал, что я уже потерял бдительность, раз слегка опустил свой меч, и моя грудь вздымается, словно я устал. Он не понял, что это было всего лишь ловко, и я добился своего. Парень атаковал за все силы, которые у него еще осталось. Он активировал что-то типа родового удара, когда тело получает троекратное усиление на короткий промежуток времени. Вероятно, после такого ему лежать потом камешкам не менее двух дней, но он пошел на это. Бум! раздался глухой удар, и. Парень падает на пол без сознания. Крепкий у него лоб, однако. Уйдя в сторону, я увернулся от его первого меча, второй отбил аквилой, и тут уже от души приложил викинга прямиком в лоб рукояткой меча. Люди весело стали что-то кричать, и отмерев, вернулись к своим напиткам. А буквально через пять минут, когда ко мне стали подходить довольные местные, я понял, что стал почти своим. Они заценили нашу битву и даже заметили, что я снизил свою силу, чтобы показать красивый бой. Затем мне был вручен кубок. Видимо, дорога еще не дорос в их глазах. И усадили за стол, где все и началось. А потом началось что-то странное. Дворец Ульриха. «Ваше Величество», — тихо проскользнул в комнату слуга, «у меня для вас есть важная информация». Слуга был спокойно и говорил размеренно, ведь ему нечего бояться. Ульрих был очень сильным человеком, но никогда не страдал тем, что применял эту силу на своих подданных. Наоборот, он такое ужасно не любил и нередко наказывал своих ярлов и танов, когда замечал за ними порочащие их поступки. Обычно он вызывал их на поединок, где приказывал продемонстрировать свою силу человеку, равному ему по силе. Бить слабых любой дурак может, а вот сразиться с сильным, В общем, северный король был хорошим воспитателем. Ольрих приложил палец к губам, ведь в соседней комнате его жена всё ещё беседовала с дочерью. Король не хотел им мешать, решив пока проверить доклады, что скопились в его отсутствие. «Слушаю тебя, Бруни», — поднял он на него свои глаза, отложив в сторону документы. «Это по поводу гостя?» «Верно, ваше величество», — кивнул слуга. «Как вы и просили, я присматривал за ним». «Благодарю за работу и готов выслушать тебя». Слуга знал предпочтения господина, и потому, прежде чем приступить к докладу, сделал ему горячий чай из разломных трав. Не каждый человек мог пить такой чай, ведь он был токсичен. Но Ульриху он нравился, кроме того, был полезным. Александр был накормлен, потом вызван на Хёрнганг. Тут бровь Ульриха дернулась. После поединка его утащили за столы, где он прошел обряд посвящения через рог изобилия. Бровь Ульриха еще раз дернулась. После рога он был еще раз накормлен. А вот после этого его снова вызвали на Хюрмганг. Слуга взял паузу, а Ульрих забыл о своем чае. Что-то Ульрих начал нервничать. Его дочь за последние несколько часов уже три раза спрашивала, где сейчас ее друг и почему он не заходит к ней. А еще сказала, что если он не придет в самое ближайшее время, то она сама пойдёт искать его, потому что у неё к нему есть незаконченное дело, и при этом выразительно потёрла кулак. — Дальше, — взглянул он на слугу. — Было дальше, — сдержанно кивнул тот. После нового поединка Одрику из дома с нервной сламандрой показало, что Галактионов недостаточно устал, и он вызвал его на бой. — Хм, он же глава дома. — Был, — поправил его слуга. — В смысле был? поднялся с места Ульвих. Слуга замялся и понял, что сказал лишнее. «Ну...» Он проиграл и отрёкся от главенства. Передал свой меч сыну и сказал, что теперь это его головная боль, а он недостоин. «Ух...» — выдохнул Ульвих, который не мог понять, как Галтионов мог победить Одрика. «Хорошо. Было что-то ещё?» Уже не знал, хотел ли он слышать, но всё же... «Было...» «Говори давай, всё! Надоело вытягивать из тебя по одному слову!» Ульрих слегка спылил, и при этом вырвалась его аура, отчего слюга побледнел и стал говорить. «Много говорить!» Чем больше он говорил, тем дурнее становилось Ульриху. Галактионова вызывали на бой двенадцать раз, и он прошёл три священных рога. И это всё при том, что даже крепкие парни сваливаются после двух литров залпом адского грога. С его появлением в зале для колунгов случился самый настоящий, самопроизвольный пир, и там всем было весело. Ульрих тоже хотел было пойти туда, но он должен был работать с документами, в том числе и с документами на Валькирии, которые передает Галактионову. Интересные новости не закончились. Когда в зале уже все напились, то Галактионов выдал фразу «Хорошо у вас, вот только шашлычка не хватает, да и грибочков». Ульрих застонал. Откуда он взялся на его голову? Как можно не знать таких простых правил? Нельзя на перу говорить, что чего-то не хватает. Он взял и, не зная того, бросил вызов северным поварам. После этого стало и не то, что вы ломились. Пришлось вынести дополнительные, ведь еду не было где складывать. Но Галтиону это не напугало. Он, по словам слуги, смог поглотить все, что приносили лично для него. Этим он заслужил уважение к Гуннара, наверное, второго человека в этом дворце после королевской семьи. А когда они, по его словам, перекусили, то ему захотелось развлечений. Дальше было тоже весело. Очнулся Ольбнерг и, узнав, что проиграл, ворвался в зал и стал требовать реванша. Ингрид попытался его успокоить, но... Он ее оскорбил и тут же отправился досматривать сны, но уже от ее руки. А она спросила у Галактионова, сколько жен у него в наличии. «Ингрид Кровавая. Подумать только. Бедный парень». Это была невероятная девушка, которой пророчили великое будущее, ведь её сила была сравнима с силой Хельги. В возрасте 12 лет в её усадьбе открылся разлом, и оттуда хлынули твари, которые принялись рвать всех на своём пути. их тогда примчался, как только узнал об этом, но опоздал. Все были мертвы. Все, кроме одной маленькой девочки, крепко сжимающей меч в руках, Погибли как люди, так и твари. И только Ингрид сидела в озере крови, а именно Бета в это превратилась её родовая усадьба, и безучастно смотрела на тела многочисленных родственников. После этой трагедии Ульрик забрал девочку и привёл в свой дом. С того самого дня она воспитывалась рядом с Хельгой, как сводная сестра. Долго она была закрытым ребёнком, но потом всё чаще стала улыбаться, и теперь вообще душа компании. Тот случай не сломал её. Он запечатал ее душу и исказил. И теперь она смеется, как настоящая валькирия, когда забирает чью-то жизнь. Она участвовала во многих войнах и была первоклассной воительницей. Но при этом никто в этом дворце не знал девушку более веселую, чем она. Галактионов жив? Урлих уже не знал, от чего он даже мог погибнуть. Жив, но... Что оно? Судя по тому, что он сегодня прошел и пережил, не должен быть живым. Видя, что Ульрих не совсем понимает, слуга договорил. Они распечатали бочку слезы Фенрира. «Твою мать! Хельга меня убьёт!» «Твою мать! Ульрих меня убьёт!» Я помню, каким вчера был насыщенный день. Хоть мы и много пили, но по-другому никак нельзя. Я был в чужой стране, а здесь свои традиции, которые нарушать мне не хотелось. А может, я просто хотел отдохнуть отдохнул. Ладно, пофиг на то, что я участвовал в каждом мордобое, после которого пир набирал еще больше размахов. Плевать на дуэли. Меня на них уже вызывали чисто из спортивного интереса. Даже плевать, что с меня вытянули обещание позвать моих новых друзей на войну в Империи, когда я ее там устрою. Все понимаю, кроме пойла, который притащила Ингрид, как сказала, из своих запасов. Пили все, и это было волшебно и страшно одновременно. Появила, что смогло подавить мою печать регенерации, словно её никогда и не было. Это страшно. Но страшнее ещё то, что я очнулся на здоровенной кровати, метра три в ширину, с бархатным балдахином, а на моей груди с двух сторон спали девушки. Поворачиваю голову влево. Хельга. Вправо. Ингрид. Шандер! Попал! Но есть голос ржала шнырка. Я даже не помню, как вчера появилась Хельга. «Стоп! Она не появилась. Мы с ингридцами пришли её проведать и с огромным кубком той бурны. Благо мы все спим в одежде. Может, для Ульриха и Лагерты это будет доводом, что ничего не было? Ведь не было. Я реально всё помню, просто оно всё такое смазанное Такс. Тихо, пока девушки не проснулись, я попытался выбраться, и, на моё удивление, это получилось легко. Дальше проверяем, не забыл ли ничего, и сваливать отсюда. Хм. уже в коридоре заметил одну интересную деталь. И не поверил своим ощущениям. А разве так бывает? Я такого раньше никогда не встречал. Несколько секунд быстрой аналитики, и я прихожу в восторг. Надо же, мои печати. Они стали сильнее, но при этом не изменился их ранг, что говорит о том, что я не дорисовывал их. Просто контур стал насыщеннее. По факту... Это ломает теорию моего ордена, что уровню у печати всего 10. Мои печати стали работать на ранг выше, но при этом он не поднялся. То есть, если я сделаю их все 10-го, то они будут одиннадцатого го Вот тебе и поняла. Ещё одна замечательная новость, что Хельга и Ингрид спали, когда я уходил. Так что, может, и здесь всё пройдёт успешно и даже не вспомнят обо мне... А если спросит, где я спал, то отвечу, что где угодно, хоть в коровнике. Вышел во двор, и мне внезапно стало так хорошо. Интересно, это пойло такое противоморозное действие имеет? На улице сучий мороз, а я смотрю на серое небо, улыбаясь и ничего не чувствую. Или меня еще тупо не отпустило. И тут... «И как тебе в первый раз спать с мужчиной в одной постели?» <сосы> — спросила рыжеволосая Ингрид у Хельги. «Ой, кто бы говорил! Инги, не нужно меня грузить. Мы с тобой вместе росли, и я хорошо знаю, что у тебя тоже никого не было». «Не было», — как-то грустно согласилась с ней подруга-сестра. «Но вдруг в скором времени всё изменится?» «Шнырка, ну вот что ты за шнарк такой? Зачем ты мне это показал? Не знал бы и всё, гулял бы себе со спокойной душой». «Эх, на этом открытия не закончились». В телефоне я увидел переписку с Анной. Оказалось, что мы посылали ей фотки из комнаты Хельги, а она нам свои. Пошлого там ничего не было. Мы тогда играли в карты на щелбаны. Возможно, поэтому мне сейчас так болит голова, что у Ингрид рука тяжёлая. Всё понимаю, но почему мне Анна написала, что не против второй жены? Разве она не должна была, наоборот, скандал мне устроить? Блин, она слишком умная. Понимает, что рот так просто не восстановить и не получится сделать сильным без толпы отпрысков. Стоп. А кого она имела в виду в качестве второй жены? Это мы тоже вчера обсуждали». «Как спалось?» — послышался знакомый голос за спиной. Штырька тихо зажал. Предатель. «Приветствую Лагерта. Отлично. Я говорю и вижу по ее глазам, что она все знает и сейчас будет издеваться. У вашей дочери отличная кровать». «Ох, как ты мог!» — схватилась она за голову двумя руками, а затем рассмеялась. «Кстати, как лоб?» «Лоб?» «Нормально вроде...» «Стоп!» «Вспомнил!» Она ещё громче рассмеялась. «А ведь и правда. Она там тоже была и играла вместе с нами, и пила тоже. Это она снесла мой мощно накачанный доспех двумя пальцами, когда я решил смухлевать. Странно, что голову мне не снесла». «Давно не было таких веселых перов». Ещё одна улыбка. Я тебе благодарна за лечение дочери и за веселье, которое ты устроил. Пойдём, проведу тебя, а то, кажется, ты заблудился. Затем она взяла меня под руку и отвела в зал конунгов, где мне дружелюбно все махали рукой и звали за свои столы. Там я был накормлен, и она объяснила, что это пойло из разлома, и добыла его Ингрид. Она его держала для особого случая. По всей видимости, спасение Хельгии стало таким случаем. Дальше она поведала мне, что девочки росли как сёстры, и рассказала мне больше информации об Ингрид. А ещё сообщила, что Урриху пришлось ночью срочно вылететь по государственным делам и намекнула, что ничего мне не будет. Она напоследок попросила не обижать Хельгу. Я сперва не понял, к чему это она, а затем как понял. «Приветик», — помахала мне рукой Ингрид и широко улыбнулась. «А мы летим с тобой». Рядом с ней шла Хельга которая почему-то стеснялась смотреть мне прямо в глаза. Я не мог удержаться. «Как спалось вам, девушки?» Хельга еще сильнее покраснела, а Инга улыбнулась. «Мне отлично!» — воскликнула она. А вот и Хельга отвисла и принялась формировать льняной меч. «Но-но!» — сразу выставил я руки вперед. «Успокаиваемся, боевой хомячок, а то сейчас улетят без нас!» Зря я сказал про хомячка. Ее вчера Лагерта так ласково называла. Пришлось мне уходить от её ударов. Но, видя, что экипаж дирижабли ожидает только нас, пришлось ускориться, и для этого я слегка хлопнул её по попе, как только выдалась такая возможность. Она потеряла концентрацию, и меч рассеялся. Пока она не решилась повторить, я быстро схватил её за руку и... Ингрид же сама выставила свою, призывая её взять за руку. Мне пришлось ухватить их обеих и отвезти на борт. «За истребителей я, кстати, договорился» что они прибудут сразу, как только у меня будет свой аэродром. Можно держать их в центре, но сопрут, как петь дать сопрут. Ведь это же Валькирии». И да, Ульрих проявил благородство, увеличил количество машин до полноценной эскадрильи в 12 штук. Анна все-таки сказала их примерную стоимость, но предположительно, учитывая, что они тупо не продавались. Скажем так, я был впечатлен. А как был впечатлён пока мой единственный боевой пилот Жора Пожарский. Он-то думал, что у него есть только китайский, пусть и неплохой, но всё же серийный самолёт. А тут Валькирии. Впрочем, сейчас доберусь домой и займусь этим вопросом. А ещё... Волгодонов, которому я обещал рыбалку. Стоя на носу нашей летающей посудины, я наслаждался видом и свежим воздухом, размышляя о своём, как вдруг мне пришло сообщение. Сань. «Скинь на карту пять косарей». «Сука, неужели ты раскодировался?»